163-я ночь. Когда же настала 163-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что ювелир говорил. И я провел у него эту ночь, развлекая его рассказами, пока не взошел день. А потом я совершил утреннюю молитву, выйдя от него, направился к себе домой. И я успел просидеть лишь немного, пока пришла невольница. Она приветствовала меня, а я отвечал на ее приветствие». и рассказал ей о том, что произошло у меня с Али-Ибн-Бекаром. «Знай, — сказала невольница, — что халиф уехал от нас, и в нашем доме нет никого. В нем будет лучше, и мы будем вернее скрыты. Твои слова правильны, но все же тот дом не таков, как этот. Мой дом больше подходит для нас и лучше нас скроет, — сказал я. И невольница отвечала, — верное мнение, твое мнение. Я иду к моей госпоже, чтобы передать ей твой рассказ». и изложить ей то, что ты говоришь. И она поднялась и ушла, и, придя к своей госпоже, изложила ей весь разговор. А потом она воротилась в мое жилище и сказала мне, «Дело вышло так, как ты говорил. Приготовь же для нас помещение и ожидай нас». Потом она вынула из-за пазухи мешок с динарами и сказала, «Моя госпожа тебя приветствует и говорит тебе, возьми этот мешок и трать из него на все, что понадобится по обстоятельствам». И я поклялся, что не возьму ничего из денег. А невольница взяла мешок и вернулась к своей госпоже и сказала ей, «О, госпожа, он не принял денег, но отдал их мне». И госпожа ее ответила, «Не беда». «А после ухода невольницы», — говорил ювелир, — «я поднялся и пошел в свой второй дом, и переправил туда всю нужную утварь и роскошные ковры, и перенес в этот дом фарфоровые, стеклянные, серебряные и золотые сосуды. Я приготовил все, что требовалось из еды и питья». И когда невольница пришла и увидела, что я сделал, это ей понравилось, и она велела мне привести Али ибн Бикара. Его не приведёт никто, кроме тебя, сказал я ей. И она пошла и привела его в превосходнейшем состоянии, и прелесть его была светла. И я встретил его словами добро пожаловать, рассказывал ювелир. И усадив его на подходящую скамейку, поставил перед ним немного очищенных цветов в фарфоровых и хрустальных сосудах разного цвета. а потом я разослал перед ним скатерть со всякими кушаньями, вид которых расправляет грудь, и сел с ним разговаривать, чтобы утешить его. Невольница же ушла и отсутствовала до вечера, а после заката солнца она вернулась. И с ней была Шамсан Нахар и две служанки, и больше никого. И когда она увидала Али-Ибн-Бекара, и Али-Ибн-Бекар увидал ее, он поднялся на ноги и обнял ее, и она тоже его обняла, и оба упали на землю без сознания, и пролежали сейчас в времени а очнувшись они принялись жаловаться друг другу на мучения разлуки и потом сидели и разговаривали ведя ясные мягкие и нежные речи и взяли немного благовоний и после того они стали благодарить меня за то что я сделал и я спросил их не хотите ли чего-нибудь поесть хорошо отвечали они и я принёс им кушанье и они сели пока не насытились и вымыли руки И я перевел их после того в другое помещение и принес им вина. И они выпили и опьянели, и наклонились друг к другу. И Шамсан Нахар сказала, «О господин, доверши свою милость, принеси нам лютню или какой-нибудь музыкальный инструмент, чтобы наша радость стала в этот час полной». «На голове и на глазах», — ответил я, — и, поднявшись, принес лютню. И Шамсан Нахар взяла ее и настроила, а потом положила лютню на колени и искусно ударила по ней. поднимая в душе огорчение и увеселяя печального, а затем она произнесла такие два стиха: Не спал я, как будто бы люблю я бессонницу, и таю, как будто бы не дуг для меня рождён. Бежит по щеке слеза, жжёт как огнём её. Ее... О, если б знать я мог, расставвшись, сойдёмся ль мы? И затем она принялась петь стихи так, что смутила разум. Пела она восхитительные стихотворения на разные голоса, И дом едва не плесал от великого восторга, такие она проявила чудеса в своём пении. И у нас не осталось ни разумы, ни мыслей, и когда мы хорошо усилились, и чаши заходили между нами, невольница затянула напев и произнесла такие стихи: Обещал любимый свидание мне и исполнил он. В такую ночь, что зарят начей сочту я. О ночь дивная даровала нам рок ей подобную, а доносчики и хулители не знали. И любимый спал мой, сжимая стан рукой правой, и от радости обняла его я левой, и обняв его, упивалась я его уст вином, и достался мне и медовый сок, и улей. И когда мы утопали в море радости, говорил ювелир. Вдруг вошла к нам вся дрожа маленькая служанка и сказала: "О, госпожа, подумай, как тебе уйти. Люди окружили нас и настигли, и мы не знаем, какая этому причина". Услышав это, я встал испуганный. И вдруг слышу, одна невольница кричит: "Пришла беда!" И стала земля для меня тесна при всём своём просторе. И я взглянул на ворота, но не нашёл там пути. Я подскочил к воротам соседа и спрятался и увидел, что люди вошли в мой дом и поднялся великий шум. Я подумал тогда, что весть о нас дошла до халифа, и он послал начальника стражи, чтобы схватить нас и привести к нему. И я растерялся и просидел за воротами соседа до полуночи, не имея возможности выйти оттуда, где я был. И поднялся хозяин дома, и увидев меня, испугался и почувствовал из-за меня великий страх. Он вышел из дома и подошёл ко мне, держа в руке обнажённый меч и спросил: "Кто это у нас?" А я ответил ему: "Я твой сосед, ювелир". И он узнал меня и повернул назад, а потом принёс свет и, подойдя ко мне, сказал: "О брат мой, нелегко было мне то, что случилось с тобой сегодня вечером". "О брат мой", спросил я его, "осведами меня, кто был в моём доме и вошёл туда и сломал ворота?" Я убежал к тебе и не знаю, как было дело. И сосед мой ответил: "Воры, которые забрались вчера к нашим соседям и убили какого-то и забрали его деньги. Видели, как ты переносил свои вещи и перенёс их в этот дом. Они пришли к тебе, взяли то, что у тебя было, и убили твоих гостей". И мы с моим соседом встали и пошли в мой дом, говорил ювелир. И увидели, что дом пуст, и в нём ничего не осталось. И я расстроился и воскликнул: Что до вещей, то я не беспокоюсь об их пропаже, даже если это вещи, которые я одолжил у моих друзей. Не беда. Друзья узнают, что я не виноват, так как мое имущество пропало и дом разграблен. А вот что касается Али ибн Бекара и любимицы повелителя правоверных, я боюсь, что их дело станет известно, и это будет причиной гибели моей души. И я обернулся к соседу и сказал ему, «Ты мой брат и сосед, и покрываешь мой срам». Что же ты мне посоветуешь сделать? Вот что я тебе посоветую. Выжидай, сказал этот человек. Те, что вошли в твой дом и взяли твои деньги, перебили лучший отряд из дворца халифа и отряд людей от начальника стражи, и правительственные стражники ищут их по всем дорогам. Может быть, они их по встречают, и тогда то, что ты хочешь, достанется тебе без труда. И ювелир, услышав это, вернулся в свой другой дом, где он жил. Их хоразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.